Глава шестнадцатая «Отец?» Максиан кивнул ему головой, приветствуя. «Я ждал тебя в конце недели». Максиан стрельнул в меня быстрым, обеспокоенным взглядом. Старший фон Нейкер оглядывал меня изучающе. С каждой секундой мне становилось все больше не по себе. Он рассматривал меня. Как вещь. Так рассматривают кусок мяса на базаре. Невольно передернула плечами от сравнения, взглянула на дверь своей комнаты. Мне буду мешать, пробормотала, пытаясь ретироваться. Постойте, юные леди, я прибыл как раз ради вас. Вы просительно взглянула на него, не понимая причин визита высокородного. Пойдёмте, присядем. Он указал на журнальный столик, где, судя по висевшей на спинке кресла верхней одежде, успел обосноваться. Согласна кивнула и прошла в указанном направлении, села в любимое кресло, всем своим видом демонстрируя желание слушать. На самом деле, по действиям этого оценивающего взгляда хотелось избежать. Изучите договор. Он указал на кипу бумаг, лежащих на столике поверх учебников. Что это? С опаской взяла предложенное, пробежалась бегло по первым страницам. Руки задрожали, а глаза защипало от непрошенных слёз. Договор на покровительство. Теперь понятно, почему он так на меня смотрел, оценивал товар, за который будет платить для своего сына. «На что ты рассчитывала? Ариадна. Максиан аристократ. Он не свяжет свою жизнь с тобой. Даже не полюбит. Стыдно признаваться, но меня бы устроила и тайная связь. Хотела продлить моменты с ним. Глупо. Нужно прекращать, пока окончательно не влюбилась». «Должен заметить, ты весьма похорошела с нашей последней встречи», — проговорил старший фон Нейкер, протягивая мне ручку. Мои ладони сжались в кулаки, нещадно сминая бумаги. В следующее мгновение они вспыхнули ярким пламенем. Развеяла огонь и поднялась с кресла. «Мне жаль, что оторвала вас от дел. Тебя не устроил договор?» В глубине голубых глаз старшего фон Нейкера плескалось бешенство. «Набиваешь себе цену?» «Вариантов множество, но сын выбрал тебя, и ты не была против. Во-первых, Тьер фон Нейкер, я не давала вам позволения обращаться ко мне на «ты». Во-вторых, я не унижала себя договорными связями и впредь не собираюсь. Гордость у простолюдинки. Надо же, зло бросил фон Нейкер. Ты предпочитаешь раздвигать ноги бесплатно? Он специально сделал особый акцент на слове ты. Я вспыхнула. Как же это противно обсуждать столь интимные моменты с незнакомцем. Отец, поскликнул Максиан. Не оскорбляй Ариадну. Я совершила ошибку. поддавшись чувствам, стихии во мне бурлили, ярились. Взглянула на побледневшего Максиана. "Подожди, орядно". Попросил он, протягивая ко мне руку. Отступила в сторону от столика. "И уже сильно жалею", продолжала я. "Рен Фонейкер, надеюсь, вам хватит порядочности сделать вид, что между нами ничего не было, когда начнётся учёба. Пожалуйста, орядно, не горячись". «Думаю, и наши занятия по матмоделированию на этом завершены». Рывком направилась к своей комнате. «Всего доброго!» — взмахнула рукой, деактивируя обслуживающую сеть. В комнате сразу стало темно, повеяло холодом. «Что она сделала?» — спросил злым голосом старший фон Нейкер. «Не знаю», — ответил младший. «Я скрылась в своей комнате, замкнула охранную сеть и позорно разрыдалась». Так меня ещё не опускали. Кристалл связи на столе засветился. Ответила, пытаясь унять рыдания. Привет, Ари. Карен надеется, что ты всё же приедешь к нам, а то окопалась там в своей книжке, так и вся молодость пройдёт. Я молчала, дышала часто-часто, чтобы снова не разрыдаться. Просто стало так приятно и одновременно грустно. Почему я сразу не согласилась на предложение Винариуса погостить у них на каникулах? Так ты что там сопишь? Что случилось? Я и всё, разрыдалась. Так, что происходит? Если сейчас же не успокоишься, то я отправлюсь к тебе, а это 2 часа верхом до Арки. Я буду злой и страшный и, возможно, буду вонять лошадью. Расмеялась сквозь слёзы. Кой как рассказал о том, что случилось. Через полчаса психологического прессинга уже собирала дорожную сумку. Винариос подключил тяжёлую артиллерию в лице своей дрожащей супруги Каран. так что остаток каникул я проведу в их имении. Школу покидала перебежками. Когда спускалась по лестнице, у пролета второго этажа услышала голоса фоннекеров. Дальше перешла почти на бег. «Ариадна!» Донесся до меня окрик Максиана, когда я уже подходила к арке. «Стой!» «Ага, как же!» Вошла в арку, сбрасывая с рук направляющие плетение. Арка засияла ярким светом. Каникулы в имении Читы Венариус. Прошли просто замечательно. Кучу бы я вернулась, обретя душевное равновесие и смирившись с обстоятельствами. Просто буду делать вид, что ничего не было. Да и что собственно было? Поцелуи, свидания, совместное времяпровождение. Ничего особенного. Со временем, может, я и сама в это поверю. В течение месяца так и делала. Училась, общалась с знакомыми, брала работу, которую выполняла в выходные. Максиан, как я и просила, Держался от меня подальше, только иногда ловил он на себе его взгляды, то раздражённые, то злые. Создание новой разработки шло полным ходом. Кроме того, я перешла к изучению пространственной магии, довольно сложного раздела магии, основанного только на матмоделировании систем. Наставник решил, что моих знаний достаточно, чтобы проводить настолько сложные расчёты. Учёба всегда увлекала меня, потому прошлые невзгоды быстро забывались. Я все меньше вспоминала о Максиане. Эти недели помогли понять, что чувства к нему были лишь влюбленностью. Вроде даже слышала, что Максиан заключил с кем-то договор, так что и он особо не скучал. Я была уверена, что эта страница моей жизни осталась позади и канет под тяжестью других страниц, более радостных. Но все оказалось не столь радужно. Максиан напомнил о себе сам.